Глава двенадцатая. Лунный кризис. С того же экрана, где недавно красовалось побитое лицо Лианга, теперь на меня смотрели двое. Кёртис Джонсон и Джао Ли. «Приветствую тебя, Владислав», – первым начал лунянин. «Привет», – кивнул я, разглядывая его. В прошлой жизни он был очень известен. Можно сказать, стал символом Луны. Лунный копьеносец Кертис – гравитос Земли с невероятно редким базовым навыком, абсолютная манипуляция металлом. С детства обучался бою на копьях в качестве хобби, но, став эвольвером, сделал свое увлечение сильнейшим оружием. О его атаках металлическим копьем ходили легенды. Как только их не называли – лунный луч, лунный круг, лунный метеор. Подбором названий занимался пиар-отдел Джонсонов, всеми силами возвеличивая Кертиса. Лично я с ним никогда не виделся, не был на Луне. Но помню, что в промежутке между 71 и 73 годом он получил очень тяжелую рану, когда попытался убить вожака уникума, барса, повелителя серебра. «Прошу прощения, что отвлекаю вас. Мои программисты уверили меня, что канал связи защищен и никем не прослушивается. Уверен, что и с вашей стороны соблюдены все условия безопасности». Поэтому я сразу перейду к главному. Луна и Марс собираются объявить о своей независимости. Необходимость этого назревала долгие годы, но лишь несколько часов назад мы решились на этот шаг. Про это пока мало кто знает, но вести уже начали распространяться. Я ошарашенно смотрел на Кертиса, не веря своим ушам. Чего? Луна и Марс решили отделиться? Но почему? «У Луны достаточно врагов, нам нужны друзья, Владислав». Кертис был крайне серьезным. «И я очень надеюсь, что мы с вами станем друзьями». Я продолжал молчать. «Что вообще происходит? Как до такого могло дойти?» «Если вы думаете, что мы прервем все поставки Гелия-3 на Землю, то вы ошибаетесь», — неправильно понял мое молчание Кертис. «Конечно, мы перестанем отдавать абсолютно все». Но и прекращать поставки никто не собирается. Тем более, через изначальный мир это делать намного удобнее и дешевле. Гелий-3, пробормотал я. Неужели причина в нем? В прошлой жизни правда о гелии-3 открылась в 75 пятом году, через пять лет после затмения. В то время Луна была слабее всех планет. Люди на ней не отличаются физической силой, им сложнее добывать жидкие ядра. Да и общественность узнала о жидких ядрах только через месяц после затмения. А к тому времени военные уже контролировали большую часть горы пирамид. В этой жизни все не так. Прошло чуть больше месяца после затмения, как дед рассказал о Гелии-3. Луна пока еще почти не отстает от Земли и Марса, и если она сейчас объявит о независимости и возьмет контроль над Гелием-3, ситуация изменится. Луна может даже стать доминирующей по числу элитных вольверов. Я схватился за голову. Как? Я сделал все, чтобы избежать индоазиатского конфликта, но все пришло к войне за независимость Луны и Марса? Владислав! раздался тревожный голос Джао, я выдохнул. Чего вы хотите от меня? спросил я и прочистил горло. Дружбы. Кертис внимательно смотрел на меня. Ваш дедушка единолично владеет 12% предприятий гелия 3 на Луне! «Ваша матушка четырьмя процентами – это очень большая сумма. Вы заберете имущество моих родных, я подобрался и хищно посмотрел на Кертиса. Нет, но я оставить все как прежде мы не можем. Как минимум нам необходимо принятие со стороны ваших родных. Не поддержка, а хотя бы нейтралитет, понимаете? Ваш дедушка обладает слишком большим влиянием, луна не желает с ним враждовать». «Вы сперва выживете», — я хмыкнул. «Как мне кажется, ваше сопротивление сотрут с лица Луны за пару часов после вашего заявления. Несколько залпов последнего чань Джене и конец вашим коварным замыслам». «Вы далеки от нынешней ситуации, Владислав», — вздохнул Кертис. «Если вам несложно, помогите нам связаться с вашим дедушкой. Он упорно игнорирует все наши звонки. Может, Кертис и прав». Я привык видеть Луну маленьким слабым спутником, полностью подчиненным Земле. И что интересно, коренные луняне – невероятно высокомерные люди. Считают себя более лучшей версией человека, а еще у них девушки любители бледные, с почти прозрачной кожей, хрупкие. Помогу, я решил оставить все деду. Если луняне не хотят отбирать его имущество и пытаются все решить миром и через договоренности, то пусть он сам с ними общается. «Дед знает нынешнюю политическую и военную ситуацию Земли гораздо лучше меня. Единственное, что меня беспокоит, не уменьшится ли общая сила человечества с отколом Луны. В 92 втором году, меньше чем через 22 года, в Солнечной системе наступит конец. Единственный выход, который я вижу, ускорить развитие человечества и предупредить его о грядущей опасности, чтобы к тому времени люди были готовы». и самому стать как можно сильнее. Но к чему приведет независимость Луны и Марса, я понятия не имею. Одно ясно точно, мне нужно как можно скорее заняться технологиями хрусталов. Если в итоге все начнет рушиться, я должен хотя бы попробовать повторить то, что я уже однажды проделал, отмотать время назад и исправить ошибки. Но с моими нынешними возможностями нереально добраться до технологий хрусталов. Услышав мой ответ, Кертис заволновался. Он подался телом вперед и вцепился в набалдашник трости так сильно, что у него костяшки побелели. «Можете написать ему сейчас. Мы свяжемся с ним, когда ему будет удобно. Всему совету очень важен разговор с ним». Я вздохнул, пошел в гостиную и вытащил один из авофонов, который имел только один канал связи с дедом. Написал ему Луна собирается отделиться от Земли. Луня не хотят поговорить с тобой. Когда тебе удобнее? Я отправил сообщение и пошел обратно к экрану. Скорее всего, сейчас дед будет грязно ругаться и обзывать лунян бомжами. Но он на удивление ответил кратко. Джонсоны? Взглянув на взволнованное лицо Кертиса, я набрал. Да. Кертис терпеливо ждал. Пусть позвонят вечером. Мой человек передаст гаджет Айзаку. Я вслух прочитал сообщение деда. Отлично, Кертис сжал кулаки. Спасибо вам. Да-да, я убрал смартфон и устало спросил. Вы что-то еще хотите? Вторая тема касается Синдиката и Джао. Кертис успокоился. Мы договорились с клоунами открыть дочерний филиал их организации на Луне. Он будет называться цирком. Главой станет один из клоунов, Белый. Скажу по секрету, он лунянин. Цирк? Я заинтересовался. Да, Кертис поморщился. Не самое лучшее название, знаю, но у меня нет прав, чтобы вмешиваться в решения клоунов. У них там вообще все странно, никто друг друга не знает. Так вот, в цирке будет несколько так называемых фракций. Черная, белая, синяя, голубая, желтая, ну и далее по аналогии. И самые лучшие эвольверы из этих фракций в будущем смогут присоединиться к основному составу клоунов. Кстати, костяк группы — это главы фракций. Там тоже логика несложная. Синий возглавляет синюю фракцию, красный — красную. Ну, вы поняли. Ага, я задумчиво кивнул. Клоуны выглядят гораздо прикольнее, чем синдикат. У них есть изюминка, а у нас таковой нет. Разве что таинственный дельта, который вертолеты голыми руками рвет. Надо над этим подумать. Неужели вся эта тема с фракциями и цирком придумана Сюли? Если так, то остается ею только восхититься. Ну и о черном, который стоит за спиной клоунов, нельзя забывать. Я предлагаю вам создать несколько филиалов синдиката Эпсилон на Луне. Вы очень поможете всем лунянам, если согласитесь. В изначальном мире дела у нас плохи, и нам необходимы интернациональные организации, как ваш синдикат. «Сперва выживите», — повторил я, «после поговорим». А что с Джао? «Дайте ей свободу распоряжаться своей способностью». «Она может получить много денег, продавая укрепленное оружие». Я приподнял брови и посмотрел на Джао. «Я разве тебе что-то запрещал?» «Нет», — покачала так головой. «Можешь распоряжаться способностью, как хочешь, но в изначальный мир ты должна ходить вместе со всеми и выполнять мои приказы». Последние слова были адресованы больше Кертису, чем Джао. Я понял, что он таким нехитрым способом прощупывает почву мои с Джао отношения. «Хорошо». Джао слабо улыбнулась. «Ты решила остаться на Луне, я правильно понял?» «Да», — пожала плечами она. «Мои родные тут. Если одна полечу на Землю, придам их». «Понимаю». «Тогда если я и создам синдикат Эпсилон, то ты станешь его главой. Справишься?» «Да», — Джао твердо кивнула. «Мы ей поможем». Кертис расплылся в довольной улыбке. «Не понимаю, чего он так радуется. Мы уже сколько болтаем, А он за все время выторговал себе только возможность поговорить с моим дедом. Я даже не пообещал, что филиал на Луне сделаю. Вот выживут луняне после своего громкого объявления, тогда можно и поговорить, а пока что... Все? Я вопросительно посмотрел на Кертиса. Больше нет вопросов ко мне? Есть один небольшой. Не вопрос, а скорее просьба. Кертис замешкался. Мы с группой нашли логового вожака, похожего на серебряного барса. «Единственное, что я знаю, этот зверь очень быстро. И мне кажется, что его ядро поможет мне. Как думаете, стоит атаковать его?» Я вздохнул. Вспомнил еще одно прозвище Кертиса, сын удачи. В прошлой жизни ему понадобилось несколько лет, чтобы восстановиться от ран Барса, повелителя серебра. А вся его команда погибла. Кто знает, что бы стало с Луной, не напади он тогда на этого вожака. «Опиши подробнее монстра», — попросил я. Его внешность, повадки, отличительные черты. Я с каменным лицом слушал Кертиса, тот даже написал несколько сообщений в своем смартфоне, уточняя детали. Закончив, он выжидательно уставился на меня. «Мой совет спасет тебе жизнь», — я криво усмехнулся. «Если хочешь погибнуть и потерять группу, можешь напасть на этого монстра». Кертис нахмурился. «Ты же не знаешь, какие Вольверы в моей группе». «Да и про мою силу ты вряд ли в курсе, я пока тщательно скрываю ее. Это неважно, сунетесь к Барсу, все умрете. Больше нет вопросов?» Кертис задумчиво покачал головой. «Тогда прощаюсь». Я отключил экран и на несколько секунд прикрыл глаза. «Если Кертис не послушает моего совета, значит, сам виноват, дурак. А если послушает, то потом спасибо скажет». Этого барса, повелителя серебра, как и байху, повелителя ветра, не могли даже группы с сильными эвольверами прикончить, что уж говорить о слабых. Я подошел к окну. На город опустилась темень. Время убивать. «Олег», — позвал я, не отворачиваясь от окна. Секретарь молча подошел ко мне и протянул листок бумаги. На ней были записаны адрес дома, номер квартиры и имена всех людей, живущих в нем. В их числе Сэм Морган. Помимо этого Олег достал код домофона и даже узнал, в какой комнате спит -сен. Меня провожать не надо, я развернулся на каблуках и быстрым шагом направился на выход. Некоторые дела требуют моего личного вмешательства, да и напрягать людей деда ради убийства жалкого никому неизвестного ничтожества не хочется. Сел в автомобиль, забил в автопилот адрес и откинулся на спинку сиденья, Прикрыл глаза. После разговора с Кертисом голова разболелась. Все мысли были о Луне и ее будущем заявлении. Марс тоже не стоит списывать со счетов. Люди на нем рождаются физически сильными и вспыльчивыми. Они не такие умные и хитрые, как луняне, но среди них в будущем появится немало могущественных вольверов. Очевидно, что эта Луна подбила Марс на отделение. В прошлой жизни марсиане и так себя прекрасно чувствовали. Но я не могу с этим ничего поделать. Автомобиль бесшумно остановился. Я вышел и зашагал к девятиэтажному дому, на ходу активируя навык и пытаясь унюхать лишних людей. Сэм Морган живет не в самом лучшем районе города. Может, поэтому он так легко согласился на работу бельгийских? Хоть я и знал код домофона, но не стал входить внутрь через дверь. В комнате Сэма было большое окно, выходящее на дорогу. Я быстро осмотрелся. Вроде никого. Рывком прыгнул и оказался на уровне пятого этажа, напротив нужного окна. Слегка надавил на створку и сломал ее. Она была сделана из некачественного полимера. В комнате никого не оказалось. Пустая незастеленная кровать, бутылки пива на полу, запах пота. В углу на комоде лежит шлем виртуальной реальности, нерабочий, как и старенький компьютер. Я обрезгливо оглядел комнату и сел на компьютерный стул. А ведь Сэм таким частюлей казался, урод. Мой слух уже уловил, что все обитатели квартиры спят, кроме Сэма. Ничего, подождем. Я прикрыл глаза и невольно вспомнил, как познакомился с Адель. Это произошло 7 августа 1974 года. Уже минуло 4 года с затмения. Люди знали, как добывать жидкое ядро, но гели-3 пока не раскрыл свой секрет. В 72 втором году я ушел из группы Адонис, когда узнал, что ее с самого начала спонсировал Рот Ли. И подался в караван, который собирался с одной целью – перебраться по Большому Хребту на гору Сизового Тумана. Мне хотелось бежать как можно дальше от всего мира, я не желал больше оставаться на пике Синшан. В тот год я очень близко подошел к 10% частоты ДНК, но не переступил этот порог. Меня знали на пике Синшан как аналитика известной группы Адонис. Поэтому в караван я попал очень легко. Мне даже платить не пришлось. Переход на гору Сизого Тумана занял у нас больше четырех месяцев. И я решил остаться с караваном. Прикипел к людям, нашел подружку и, главное, забыл о жизни на земле. Об отце, о матери. Обо всем. Моя частота ДНК так и застыла около 10%. Караван не лез к разумным монстрам, Он всеми силами избегал их. Пробыв на горе Сизого Тумана пару месяцев, мы пошли дальше, к горе Акка, а уже после нее на котлован Бо. Два года я провел с караваном, ни разу не посетив землю, и думал, что останусь с ним навсегда, пока не встретил Адель. В то время она уже сбежала из дома и вместе с младшим братом удачно скрывалась от бельгийских. Скорее всего, ей кто-то помогал. Вряд ли она самостоятельно так хорошо все спланировала. Наша первая встреча произошла на границе у Большого Хребта, когда мы только-только подступали к горе. Адель со всех ног бежала наверх, а за ней гналась целая свора клыкастых койотов. Глава каравана принял решение ей помочь. Клыкастые койоты были опасны только в стае. Если их перебить издалека, то можно получить много ценного мяса, шкур, клыков. Так Адель попала в караван, где мы и познакомились. Узнав, что я стратег, она рассказала мне свой план по убийству разумного и попросила совета. Она тогда не могла перейти порог чистоты ДНК в 10%. Одиночкам очень сложно убить разумных. Я нашел десятки недочетов в ее плане. Мы проговорили всю ночь, Адель сразу мне понравилась. Я решил ей помочь, пока караван останется в котловане Бо. Мы начали составлять план, искать других одиночек, которые помогут нам, И тогда появился Сэм Морган, ядерный атомос с распространенной способностью манипуляции огнем. Этот Сэм Морган очень давно таскался за Адель и предлагал работать вместе. Но она всегда его посылала. Сэм Морган стал первым членом нашей новой группы. В итоге, собрав 10 слабых вольверов, если не считать меня и Адель, мы убили разумного монстра. Адель стала человеком сильным. И провозгласила о создании новой организации «Интерлистес» и заявила, что имя этой организации в будущем прогремит на весь мир. В день создания Интерлистос мы с Адель провели ночь вместе. Я твердо решил уйти из каравана и присоединиться к новой, пока никому неизвестной, организации. Стал вице-главой, главным стратегом, мозгом организации. То были лучшие времена, которые я прожил за обе жизни. Наша небольшая группа Убивало разумных одного за другим. После Адель я стал человеком сильным и получил личного мысленного ассистента. Планировать охоту стало еще проще, а потом и Сэм перешел через этот порог. Мы с каждым днем становились сильнее. Из-за того, что Адель переживала за Акселя, мы не могли путешествовать по другим горам, это занимает слишком много времени. Но мы охотились на спуске, и монстров нам хватало». Вместе с Адель я пережил начало индоазиатского конфликта в 75-м, смерти отца и матери. В 77-м мы слушали новости о том, как был открыт корабль «Хрусталов», и появились шокирующие новости об изначальном мире. В него попадают не только люди, но и инопланетные расы, с которыми человечество ни разу не столкнулось. Идиллия длилась до 78-го года, когда мы с Адель еще несколькими членами Интерлистос... Планировали первые в истории Солнечной системы нападения на древнего монстра. Никто еще не убивал таких, и ни один человек не переступил порог в 30% частоты ДНК. Мы хотели стать первыми. Хотели, чтобы вся Солнечная система говорила о нас. В те годы мы были довольно популярны, но существовало множество групп и организаций сильнее нас. 3 сентября 1978 -го года Адель получила сообщение, что Акселю резко стало плохо, он при смерти. Не слушая никого, она сразу же вернулась на землю. И Сэм Морган моментально начал переворот. Часть людей он подкупил заранее, часть напугал, а часть убил. Ему помогали бельгийские. Я смог заранее распознать тревожные звоночки и успел сбежать. Я знал, в какой области появляется Адель, поэтому ждал ее, тщательно спрятавшись. Адель появилась, раненая, но живая. но ее нашли люди бельгийских. Мы побежали, пытаясь запутать следы, оторваться. Но все решения, которые я принимал, как будто были на ладони у противника. Нас загоняли в ловушку, и мой улучшенный мозг не мог ничего сделать. Бельгийские знали о моем таланте, и шестой сын, Феликс, за баснословные деньги нанял лучшего стратега, принца Саида. Когда нас загнали в тупик, как зверей, Адель использовала сильнейшую атаку распадом, и уничтожила десятки вольверов. Она пожертвовала собой. Сила распада начинает потреблять жизненную энергию, когда нейтрино заканчивается. По сути, Адель повторила пекинскую трагедию пожирателя жизни. Сотни квадратных метров земли погибло. Никто, кроме нас двоих, не выжил. Но принц Саид просчитал даже это. На подходе были другие ловчие группы, специально следующие с отставанием. Адель впала в кому, И я остался один с ее телом на руках. Я бежал со всех ног, но понимал, что это конец. Ни мне, ни Адель не выжить. В самый критический для меня момент, когда я был в отчаянии, на помощь пришел дедушка. Он спас меня и Адель. Обеспечил защитой, и спрятал. А после достал за огромные деньги технологию хрусталов, с помощью которой я вынес Адель из изначального мира в нужной мне пирамиде в Екатеринбурге. Но сила распада слишком ужасна. Ни один из атомосов синтеза не помог Адель. У нее были повреждены головной и спинной мозг. Ей предстояло провести в коме всю жизнь. В это же время в сети распространились шокирующие известия. Ученые обнаружили, что хрусталы создавали машину времени. Они собирались откатить время, чтобы спасти свою расу от какой-то беды. Эта новость вернула мне желание жить. Я всеми силами вцепился в эту идею, возвратиться в прошлое и спасти Адель. Я вложил в нее все, что у меня было, не гнушаясь грязных методов, переступая через свои принципы. Я жизнь положил на это. С помощью деда присоединился к армии Руси, стал аналитиком. Дед в то время был не настолько известным и могущественным князем, как сейчас. Наоборот, он сильно постарел и ослаб после смерти Розы. Единственное, ради чего он жил, это я, его последний родной человек. В 79-м Борис Уральский погиб в изначальном мире. Эти вести чуть не подкосили меня. Только лечебная капсула с Адель помогла мне оправиться. Дед оставил мне в наследство княжество. Я отрекся от своих фамилий, стал Уральским. В народе пошли слухи, что я убил деда, моя репутация уже тогда была мрачной, но я на это наплевал. Я думал только о том, чтобы вернуться в прошлое и спасти Адель. Больше ничто не тревожило меня. Хлопнула входная дверь, заставив меня вздрогнуть. Я очнулся от воспоминаний и коснулся своей щеки. Сам не заметил, как из глаз покатились слезы. Я вытер их и повернул голову к двери. Она отворилась. В комнату ввалился пьяный вдрызг Сэм Морган, ублюдок Соломона, его бастарт. Как только Феликс Бельгийский узнал о том, что его младшая сестра стала атомосом распада, он нашел Сэма и приказал ему сблизиться с Адель. С самого начала Сэм Морган был предателем. Три года притворялся, что искренне предан Адель. А когда ему приказали, вонзил нож в спину. От вида пьяного Сэма меня охватила ярость. Он даже не заметил чужака в комнате, не заметил, что окно сломано. Просто рухнул в кровать, не раздеваясь, и захрапел. Я встал, подошел к кровати и ударил кулаком. Меня трясло от нетерпения. Никогда я еще не желал кому-либо смерти так сильно. «Хруст?» Голова Сэма лопнула, он умер мгновенно. Треск ломаемого черепа отрезвил меня. Я выдохнул, вытер руку об покрывало и спрыгнул из окна. Уже светает. Заеду домой, возьму рюкзак и отправлюсь в изначальный мир. В этой жизни я убью всех бельгийских, виновных в страданиях Адель. Она будет в безопасности, я обещаю. «Интересно...» Холодный голос выдернул меня из мыслей, я резко крутанулся и уставился на молодого парня. Короткие черные волосы, серьга в левом ухе. Он стоял рядом с серебристым электрокаром, одетый в черную спортивную форму и кроссовки. Взгляд сразу же притягивали его глаза. Такие в Азии называют глазами феникса, миндалевидные, вытянутые к вискам с внешнего края и опущенные к носу с внутреннего. а радужки ярко-янтарного цвета. Такие глаза сразу запоминаются. Их сложно забыть. Я знал владельца этих глаз. Феликс Бельгийский, шестой сын Соломона, будущий глава семьи. Сейчас ему столько же лет, сколько мне в этом теле, шестнадцать. «Ты убил моего брата, знаешь?» Феликс усмехнулся. «Думаю, знаешь». «Ты следил за мной?» Спокойно спросил я, готовясь атаковать в любой момент. Трансформацию я не отменил, так что не придется тратить нейтрино на повторную активацию навыка. Или следил за Сэмом. Это неважно. Ты убил его, Владислав. А на это имел право только я. Я не могу убить тебя из-за твоего деда. Феликс вытащил руки из карманов и начал их разминать. Без него ты пустое место. Но преподать урок, думаю, можно. Я не стал ему отвечать. Мои мысли совпадали с его. «Нельзя убивать Феликса, я так подставлю себя, родных и синдикат. А главное – Адель. Да и не факт, что я смогу сбежать из города, прикончив наследника бельгийских. Весь Брюссель контролируется этой семьей. Но вот сломать Феликсу несколько косточек? Почему бы нет? Резко оттолкнувшись от земли, я взлетел. Не стал принимать форму оборотня. Феликса я могу прикончить и нынешними способностями. Он не боевой и эвольвер». Окружив себя острым, как лезвие, ветром, я осклабился и спикировал вниз, непроизвольно зарычав. Наши взгляды встретились, и мой рык резко прервался. Мозг пронзила невероятная боль, и я сразу же потерял контроль над способностью. Камнем упал и врезался в землю. Хрустнула рука, еще более сильная волна боли окатила меня. «Слабак», — скучающим тоном заметил Феликс. «Для всякого сброда ты и можешь показаться сильнейшим, но спецы из армии банальной манипуляцией огнем тебя раскатают. Грубая мощь, без изящества и стиля, ты переоцененное ничтожество». Я, продолжая терпеть невероятную боль, с трудом повернул голову и увидел, как Феликс вытаскивает из потайного кармана небольшой пистолет. «Это тебе за Сэма!» Бельгийский навел на меня пистолет и выстрелил. Из дула вылетел луч лазера и пробил мой локоть на вылет. «Скажи спасибо деду и матери за жизнь, ты выживешь благодаря их влиянию». Феликс повел дулом и несколько раз нажал на курок. Каждый выстрел насквозь прожигал мою плоть, плечи, локти, колени. На пятом выстреле я вырубился от боли. Последнее, что успел заметить – свет электричества, характерный для полюса электричества и вой сирены.